карл хотел разразить. Ему пришлось, но передумал. Ему самому интересно было вспомнить то, что произошло дальше, так как он запомнил. Он расспрашивал шерифа округа Адрх о Венише Мансон. Старик шериф напомнил ему отца. Он жевал табак во время разговора, отвечал прямо, но не спешил. «Я знаю Венишу с тех пор, как она была девочкой, больше тридцати лет», — начал шериф. «Но понятия не имею, о чем она думает?» «Говорят, девчонка, она чуть не сбежала с одним рабочим с нефтепромыслов, только папаша ей помешал. Ни разу не слыхал чтобы у нее с тех пор были ухажеры. Если с ней не сговорить первым, она так будет молчать. И волосы не причесывает, и не красится». Шриф задумался. «Нет-нет, красится». Позавчера встретила на почте. Она отправляла письмо, и у нее гобы были намазаны. Если она приведет себя в порядок, то будет очень даже ничего. Вот разве что, на мой взгляд, слишком костлявая, да и грудь такая, что и говорить не о чем. «Как вы думаете, кому написала «Сам удивляюсь. По-вашему, она знакома с Пейтоном?» «Может быть. Они об такие скрытные, я вас понял. У вас плохое предчувствие бывает». Они нашли дом, проехав милю по разбитой грунтовой дороге, проложенной по пустоши. Дом выглядел старым и заброшенным. Вениша мансон Мансен последней семьи. Зеленый Эссекс стоял у входа. Карл помнил, что Вениша вышла на крыльцо, когда во двор заехали четыре машины. Две принадлежали шерифам округов Секвой и Адер. Один седан с отрядом вооруженных полицейских из Салисо и понтяк Карла которым ехала парнишка-водитель. «Посмотри на нее», — велел Карл парнишке. «Это она была в Эссексе?» да я ее не разглядел как следует». «Но машина та самая?» похоже да». «Скажи», — продолжал Карл. «Эйтон остановил машину или машина остановилась сама?» «А какая разница?» Удивился парнишка. «Он угрожал ей пулеметом?» «Не было у него тогда пулемета». «Он оставил в твоей машине?» — По-моему, просто забыл. У него в руке был револьвер или пистолет. Я не видел. — Ты узнаешь ее? — Я уж говорил, я ее не разведел как следует. Вместе с шерифом округа адер Карл приблизился к крыльцу. Оба прикоснулись к полям шляп. Карл представился, показал удостоверение, спросил, как дела. Виниша ничего не ответила. Она выжидала, обняв себя тощими руками. На впалых щеках олили пятна румян. «Скажите», — обратилась к ней Карла. «Это вы остановили машину и подобрали пассажира на дороге пару часов назад?» Она покачала головой. «Лениша», — вступил в разговор шериф, — «реть идет то не Брегге». «Свидетель утверждает, что ты подобрала его». Она ответила. «Тот, кто думает, что видел меня, ошибается». Шериф сказал. «В нашем графстве всего пара известных мне эссексов» а тот был зеленый». Виниша в упор посмотрела на старика в линялом шерстяном костюме, со жвачкой за щекой, потом передернула плечами. есть не возражаете, — сказал Карл, — мы зайдем в дом и посмотрим». «Чего ради? — возразила она. — Думаете, что Пейтон Брэк здесь?» «Вы знакомы с Пейтоном? А какая разница? — удивилась Виниша. В мой дом вы не войдете?» Шериф ответил. «Очень жаль, но он вынужден войти». Пейтон убил троих. Один из них — полицейский, ограбил банк в салису и застрелил помощника шерифа округа Секвойя. Тот пытался прекратить ему дорогу. Шериф повернулся и подал знак остальным подойти поближе. Карл рассказал Тони, как они обыскали дом, чердак, погреб, убежище на случай урагана, рылись в платяных шкафах, набитых старой одеждой. Именно Карл заметил подставку для зонтов у входной двери. Он еще удивился, зачем женщине так много зонтов? Среди черных складок Матфеи заметил заряженный винчестер с привинченным оптическим прицелом. Карл протянул винчестер Веннише Мансон. Она сказала, это мой, в чем дело? Карл отнес ружье в машину. Когда он вернулся, остальные обыскивали участок, голую землю то с посадки вдалеке. До опушки было с четверть мили. Карл обратился к хозяйке. «Мисс Мансон, если вы увидите Пейтона раньше нас, скажите, чтобы он сдавался, пока жив».